Глава 36. Энциклопедия. Мысль. Человеческой мысли подвластно все. В 50-х годах английское судно-контейнеровоз, перевозящее бутылки с Мадерой из Португалии, разгружается в шотландском порту. В холодильный отсек зашел моряк, чтобы проверить, все ли в порядке. Не заметив его присутствия, другой моряк запирает и дверь снаружи. Пленник изо всех сил стучит по стенам, но его никто не слышит, и корабль отплывает обратно в Португалию. Продуктов у мужчины достаточно, но он знает, что в этом холодильнике он не сможет долго прожить. Однако он находит в себе силы и куском железки царапает на стене рассказ о своей Голгофе день за днем, час за часом, о том, как он цепенеет от холода, как замерзает его нос, как пальцы на руках и ногах становятся хрупкими, как стекло. Он описывает, какие нестерпимые ожоги остаются от морозного воздуха, о том, как постепенно все его тело целиком превращается в глыбу льда, Корабль бросает якорь в Лиссабоне, и капитан, открыв контейнер, находит мертвого матроса. На стенах он читает поминутный репортаж о его ужасных страданиях. Однако самое удивительное не в этом. Капитан отмечает температуру внутри контейнера. Термометр показывает плюс 19 градусов по Цельсию. Поскольку товара не было, на обратном пути систему охлаждения не включали. Человек умер только потому, что думал, будто ему холодно он стал жертвой своего собственного воображения. Эдмон Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 2.